Что их ждет дальше? Почему вас это так беспокоит, Сережа? Потому что я оперировал этих солдат, а потом мне сказали, что их ждет трибунал. Это правда? Вам сказали, как они были ранены? Нахмурился подполковник медицинской службы Феликс Иванович. Какое это имеет значение? Они ранены в бою. Определяющее имеет значение, дорогой мой романтик. Они шли в атаку. Значит, шли вперед, не так ли? А их ранили свои же, когда они бежали назад. Как свои? — опешил Сергей Андреевич. Очень просто. Они напоролись на заградотряд. Вы что, Сережа, не знали, что позади атакующих выставляются заградительные отряды НКВД? Неужели не знали? Феликс Иванович переспросил, потому что Сергей Андреевич смотрел на него ошарашенно. Слушайте, Сережа. Вы хоть иногда задумываетесь, на каком свете живете? Их что? Всегда выставляют эти отряды? Прошептал Сергей Андреевич. Не всегда успокойтесь. Выставляют, когда командование неуверенно в боеспособности солдат. Когда их посылают на заведомую смерть. Что вы так на меня смотрите, черт возьми? Вдруг взорвался Феликс Иванович. Я, что ли, выставляю эти заградотряды? Это война, и у нее свои законы. «Посылать людей на заведомую смерть — это закон?» «Все, кто идет на войну, идет на заведомую смерть, дорогой мой!» Интеллигентная снисходительность Феликса Ивановича испарилась, и теперь он выглядел разъяренным и грубым. «Только одним везет, а другим нет!» «Я, что ли, должен втолковывать вам эти азбучные истины, черт вас возьми!» «А этим пятерым повезло или как?» В ответ на крик подполковника... Сергей Андреевич вдруг стал спокоен, хотя спокойствие это внушало тревогу. «Нет, не повезло», — жестко ответил Феликс Иванович. «Они струсили, побежали назад и были встречены огнем заградотряда. Вы что, думаете, их было только пятеро?» «Ваше счастье, Сереже, что вы не видели, сколько их там полегло. Сотни!» «Ну, конечно, они же не знали, что их встретят огнем свои», — улыбнулся Сергей Андреевич. «Что вы от меня хотите, в конце концов? Я вас спрашиваю, гуманист паршивый!» «Ничего, Феликс Иванович, ровным счетом ничего!» «Спасибо, что сказали правду!» «А что она вам эта правда?» «Что он Гикубе, что ему Гикуба?» Феликс Иванович нервно ходил по операционной. «Вы смотрите, Сережа, вы с этими своими вопросами допрыгаетесь!» «Ну, узнали вы еще одну правду, что с того? А сколько других правд вы не знаете? И не узнаете никогда, если только...» «Да ну вас к черту! Вы врач, Сережа!» «Зарубите это себе на носу. Ваше дело — лечить людей и не задавать дурацких вопросов. Иначе вам сильно не повезет, предупреждаю вас, дорогой мой идиот!» «Век благодарен буду за совет, Феликс Иванович», — улыбнулся Сергей Андреевич. Честно говоря, завидую вам. Не стоит, Сережа, зависть — чувство нехорошее. И потом вы еще так мало жили, так мало видели. У вас все удовольствия впереди». Он ушел, а Сергей Андреевич еще долго раздумывал над его словами. Он навещал в госпитале этих пятерых солдат, которых все называли дезертирами и трусами. Когда они начали выздоравливать и смогли ходить, За ними приехали на крытом грузовике четверо из СМЕРШа. Во главе с капитаном погрузили раненых в грузовик и укатили. Перед этим Сергей Андреевич попытался поговорить с двумя ранеными, лежавшими в небольшой комнатушке, которую раньше использовали для хранения грязного белья. Мест не хватало катастрофически. Госпиталь располагался в полуразрушенной школе в районном центре, маленьком провинциальном городке. Весь медицинский персонал жил в землянках. Редко кому удавалось встать на постой в чудом уцелевшем доме. Так вот, незадолго до приезда наряда из СМЕРШа Сергей Андреевич попытался поговорить с этими двумя. Молодые ребята, двадцатого года рождения, один из Магнитогорска, другой из Горького. Они отмалчивались, отвечали на вопросы нехотя, сквозь зубы, односложно. «А чего побежали назад?» «Испугались. Огонь страшенный был», — говорил один. «Там минное поле перед высотой было, а нам ничего не сказали. Как пошли рваться один за другим, и минометы шарашат, головы не поднять», — говорил второй. «Затмение нашло», — твердил первый. «Мы только в себя хотели прийти, прочухаться, а потом снова побежали бы вперед. Куда деваться-то? Разве мы не понимали?» «А про заградотряд слышали?» спрашивал Сергей Андреевич. Ребята болтали, да никто не верил. Что ж теперь-то с вами будет? Ежели не расстреляют, то в штрафват загонят, усмехнулся первый. Небось, к расстрелу приговорят, вздохнул второй. Жалко только, что домой напишут, будто мы дезертиры и трусы. А какие мы трусы? Мы испугались мало-мало. Что ж за это сразу стрелять? Они ж там, гады, человек 300 положили, считай весь батальон. Прошло еще немного времени, и как-то поздно вечером к Сергею Андреевичу в землянку завалился сильно выпивший Феликс Иванович Копылов, притащил с собой фляжку со спиртом, несколько банок тушенки и буханку хлеба. Сергей Андреевич сидел за шатким, сколоченным из обгоревших досок столом и при свете коптилки писал дневник. Истрепанная толстая тетрадь в дерматиновом переплете лежала перед ним. «А, принц датский, один как сыч сидишь!» Ставя на стол флягу со спиртом, весело спросил Феликс Иванович. «Ты все пишешь, душа моя. Ты что не знаешь, что вести дневники и всякие записи личного характера в прифронтовой полосе категорически запрещено? Трибунал за это светит». Феликс Иванович сбросил шинель на топчан, Принялся немецким штыком вскрывать консервные банки с тушенкой. На толстые куски порубил буханку, плюхнулся на табурет, навалился локтями на стол, приказал — давай посуду. Сергей Андреевич принес две алюминиевые кружки воды в чайнике. Феликс Иванович критически осмотрел кружку, спросил — мыл посуду? Он был до крайности брезглив и боялся всякой инфекции. Мыл-мыл. Сергей Андреевич убрал тетрадь с записями, сел напротив подполковника медицинской службы. Тот разлил в кружке спирт, спросил, «Тебя разбавить или так проглотишь?» «Разбавьте». Феликс Иванович разбавил, поднял свою кружку, посмотрел на Сергея Андреевича зеленоватыми мутными глазами. «Ну что, душа моя, давай хряпнем». И первым выпил Громко выдохнул, зачерпнул из банки полную ложку свиной тушенки, стал громко жевать. Сергей Андреевич тоже выпил, пожевал хлеба, закурил. Феликс Иванович тоже закурил, заскрипел табуретом, проговорил. К расстрелу ребят приговорили. Утром в штабе дивизии был, медикаменты получал. Да, вот так-то. Говорили же, что в штрафбат отправят. Черта из два. Какой-то кретин в штабе настоял. Начальник политотдела. Спрашивается, зачем мы их лечили, выхаживали, бесценную глюкозу тратили, кровь переливали. Вот вам, Сережа, и вся правда, если вернуться к нашим баранам». «Я уже забыл о нашем разговоре, как вы советовали», — ответил Сергей Андреевич. «Ой, врете, Сережа», — погрозил ему пальцем Феликс Иванович. Такие разговоры не забываются. Я в двадцать первом, серёже, был в армии Тухачевского. Тамбовский мятеж эта славная армия подавляла. Большинство латыши, китайцы, азиаты, поляки были. А я в должности старшего санитара. Так вот, доложу вам, бесценный вы мой романтик, что расстреливали тогда всех, и детей в том числе. Если пацан или девчонка – Головкой до пояса отцу доставали, стреляли вместе с отцом. И женщин стреляли. Прищурившись, Феликс Иванович выпустил густую струю дыма. «Не хотите ли вот такую правдочку?» «Шутите?» Глупая улыбка застыла на лице Сергея Андреевича. «Упаси бог от таких шуток! Вы, голубчик, гражданскую войну в школе и в институте по учебникам изучали» а я в ней участвовал и молчу, как рыба. Феликс Иванович перегнулся через стол, приблизив лицо вплотную к Сергею Андреевичу, просипел. «И то, что в этих ваших учебничках понаписано, есть самая чудовищная ложь. Такую вот правдочку не желаете ли? Или правдищу, как вам будет угодно?» Сергей Андреевич молчал, оглушенный. В висках больно стучала прихлынувшая кровь. «Вы отвечаете за свои слова, Феликс Иванович?» Подполковник медицинской службы расхохотался. Потом ответил серьезно, глядя ему в глаза. «Отвечать я буду, душа моя, следователю НКВД, если вы настучите на меня. Если сядете и напишите, так, мол, и так, считаю своим долгом. Вы ведь член партии, если не ошибаюсь?» Да. «Ну вот, вам сам Бог велел», — Феликс Иванович язвительно улыбнулся. «Впрочем, вы не напишите, потому я вам и рассказал». «Почему так думаете?» «Слава Богу, голова у меня на плечах еще есть. В людях еще не разучился разбираться. И ваше счастье, Сережа, что вы многого... Вы ничего не знаете о нашей распрекрасной жизни». «Почему же счастье?» «Потому что, когда узнаете, то с вашими принципами, с вашей порядочностью останется только одно — пулю в лоб пустить». Феликс Иванович снова налил в кружки спирта, разбавил водой из чайника, выпил, не чокнувшись с Сергеем Андреевичем, стал жадно есть тушенку, сопя и причмокивая. Потом вытер носовым платком жирные губы, шумно вздохнул, спросил весело. «Ну что?» Нагнал я вам чертей в душу. — Нагнали, — мрачно ответил Сергей Андреевич, вертя в пальцах кружку. — А вы наплюйте и забудьте. Мало ли чего с пьяных глаз говорят. — Вы, значит, это все с пьяных глаз наговорили? — С каких же еще, душа моя? С трезвых глаз я молчу в тряпочку. Не скажу, чтобы это было приятным занятием, но привык, что ли? — Да и страшно, признаюсь, очень страшно бывает, Сережа. «За себя, конечно, но и не только». Феликс Иванович замолчал, разминая папиросу. «За что же еще?» — поторопил его Сергей Андреевич. «За что?» «За народ, за страну, то бишь Россию-матушку». «А вам не страшно, Сережа?» «Нет». «И это тоже правда. Вы, большевики, ничего не боитесь. Вам море по колено», — засмеялся Феликс Иванович, И проговорил с грузинским акцентом. Нет таких крепостей, каких не смогли бы взять мы, большевики. Вы рассуждаете сейчас, Феликс Иванович, как враг. Добавьте народа. Рассуждаю, как враг народа. Что ж, это, наверное, тоже правда. Боже мой, праведный! Как же много на свете всяких правд, правденок и правдищ! Зажмурившись, Феликс Иванович покрутил головой. У каждого двуногого индивидуума своя правда. Я одному только удивляюсь, Феликс Иванович. Начал был Сергей Андреевич, но подполковник перебил его весело. Удивляетесь, что меня до сих пор не посадили? Не удивляйтесь, душа моя, это может случиться в любой момент. Нет, Феликс Иванович, удивляюсь другому. Как вы воюете с такими мыслями? А кто вам сказал, что я воюю, Сережа? Я спасаю от смерти людей, вытаскиваю из окровавленных тел пули и осколки, зашиваю кишки и легкие, сращиваю перебитые кости, а если не получается, то отрезаю их. Тут вы ошиблись, я не воюю. А то, что на мне военная форма, так это повальное стремление к мундеризации всей страны. Оно на Руси давно было еще при царях. Мне тяжело разговаривать с вами, Феликс Иванович». Я очень уважаю вас как врача, как хорошего, порядочного человека, но... Андрей Сергеевич с трудом подбирал слова. Но ведь с такими мыслями страшно жить, Феликс Иванович. Вы ведь тоже член партии. Ну, разумеется, голубчик, усмехнулся Феликс Иванович. Иначе как я смог бы стать начальником госпиталя? Вы думаете, что при советской власти талант ничего не значит? уже враждебно спросил Сергей Андреевич. «Упаси Бог!» — воскликнул Феликс Иванович. «Разве я похож на сумасшедшего? Да и вы, кажется, в своем уме, а смогли такое про меня подумать. Талант при советской власти очень любят, очень. Без памяти любят до смерти». Подполковник медицинской службы Феликс Иванович Копылов откровенно издевательски смотрел на Сергея Андреевича.